Глава 19 Дорога прошла спокойно. Наташа весь путь до Петербурга проспала, а Макс немного почитал. Аня, одетая в широкие брюки и короткий пуховик с капюшоном, без грамма косметики на чистом лице, встретила их на перроне и сразу повела в привокзальное кафе. Времени на разговоры было мало. Скоро должны были объявить посадку на другой поезд. Но главное Макс успел рассказать. Сестра выслушала его, опустив взгляд. У Макса даже промелькнула мысль, что она, думая о погибшей приятельнице, расплакалась. Но когда Аня снова посмотрела на него, ее глаза горели решимостью. «Дай мне телефон этой Светланы, я с ней свяжусь и вылечу туда, где погибла Мирослава. Не беспокойся, Макс, теперь я все беру на себя. Спасибо за то, что вы сделали». «Да мы и не сде сделали», — перебила Аня. Конечно, Макс не стал упоминать подселенцев, нашел более-менее понятное объяснение. Но Аня и не выспрашивала подробности. В ее голове, похоже, уже складывался план действия, и это было в ее характере. Двоюродная сестра и в детстве не отличалась излишней эмоциональностью, предпочитала действия страданиям. Такой же деятельной осталась и сейчас. «Тебе спасибо», — тихо поблагодарил Макс, — и украдкой покосился на занявшую соседней, чтобы не мешать его разговору с сестрой, столик Наташу. Девушка что-то печатала в телефоне, и потому, каким сосредоточенным было ее лицо, Макс догадался, что она пишет либо пост, либо новую главу. Когда они снова заняли места в поезде, позвонил Гера. «Бро», — сказал коллега, посмеиваясь, — «отбой с тапками в холодильнике, не наш случай». Парниша месяц назад расстался с девушкой, но экс успела сделать копию ключей. В общем, это бывшая с подружкой приходили и чудили. Камера засняла, как две девицы перетаскивали диван и ржали. «Во людям скучно живется», — пробормотал Макс и потер лоб. Но парень обрадовался. Он уже опасался, что сходит с ума или что в его доме завелась какая-то сущность, а это всего лишь экс. «Не знаю, кто опаснее, потусторонние сущности или вот такие креативные бывшие», — обронил Макс. «Что ж, одно дело закрыто, едва успев начаться. И в свете непростых последних расследований такая рутина больше не вызывала скуки». Поезд тронулся с места, за окном вначале проплыл перрон, потом замелькали постройки. «Давай, бро, возвращайтесь с победой и невредимыми», — напутствовал Гера, и Макс не сдержал саркастической усмешки. В поезде он решил поспать. Вряд ли ночью удастся отдохнуть, скорее всего, придется работать. Затягивать с делом было нельзя. Удивительно, но, несмотря на все тревожные думы, Максу удалось уснуть, да еще так крепко, что он проспал весь путь, и Наташе пришлось его будить. Встречали их шаман с Мариной. Наконец-то, обняв любимую девушку, Макс почувствовал себя невероятно счастливым. «С днем рождения, шаманище!» — переключился он на Арсения и весело хлопнул коллегу по плечу. Тот поспешно улыбнулся, но от Макса не скрылась тень, которая скользнула по лицу мужчины при виде навязавшейся к ним в компанию Наташи. Видимо, шаман тоже, как и Макс, считал, что нельзя было привозить девушку в опасное место. Марина же к приезду сестры отнеслась спокойно, без видимой тревоги, и Макс несколько расслабился. Вернемся и отпразднуем» пообещал шаман, открывая багажник, чтобы Макс мог убрать вещи. В дороге они почти не разговаривали, но когда приехали в гостиницу, в холле которой их ожидали Люсинда с Андреем, Наташа объявила. «Сестра, ты, естественно, поселишься с Максом, а я к Люсинде. Люси, не возражаешь?» «Нет», — пожала плечами девушка и кивком указала на дверь своего номера. Марина заметно смутилась, но в этот раз промолчала. Макс же подумал, не навязалась ли Наташа к Люсинде специально, чтобы ненавязчиво расспросить ту о брате. Но тут же одернул себя. Хватит во всем видеть подвох. Собрание проводили здесь же, в холле, спустя 10 минут. Макс кратко подвёл итоги всего, что ему удалось узнать, и объявил план, начиная с конца. «Завтра утром здесь будут Улановы, и если всё пройдёт, как хотелось бы, мы займёмся Зоей». Макс сделал небольшую паузу. Эта часть казалась ему самой сложной, ответственной. Он до сих пор не был уверен в том, что они не опоздали. Вечером после ужина мы, Люсинда, Арсений и я отправимся в лес, в котором скрылись люди с подселенцами. Люсинда приведет нас к нужному месту, с ее способностями чувствовать негатив. «О да, негатив я сейчас чувствую четко. То ли с горечью, то ли с сарказмом отозвалась Люсинда и криво усмехнулась. Шаман же сидел с выпрямленной спиной и смотрел прямо перед собой. Макс невольно подумал, не поругались ли эти двое, но заострять внимание на личных делах сотрудников не было желания. Сначала дело. «Мы с Арсением займемся выманиванием из людей мертвых душ и проводами тех в Нижний мир. Марина и Наташа под присмотром Андрея останутся в гостинице». «Макс, это неправильно так разделяться», — вмешалась Марина. «Мар Андрей должен пойти с вами», — уверенно перебила его она. «Мы с Наташей в гостинице будем в безопасности, а вот вы — нет. Если ты и Арсений будете работать, то, получается, Люсинда останется одна, она и себя должна будет, если что, защитить, и тебя с Арсением». Хм, Марина была права, и Макс не мог это не признать. Но и оставлять девушек одних в гостинице ему не хотелось. «Макс, что с нами может статься?» — заулыбалась Наташа обещаем мы будем сидеть в номере и никуда не выходить да и нам спокойнее если вы пойдете с таким надежным охранником губы андрея скривила мимолетная усмешка но мужчина тут же сделал серьезное лицо и даже кивнул соглашаясь с девушками хорошо сдался макс андрей тоже пойдет с нами арсений перед ужином обсудим детали нам нужно синхронизироваться синхронизироваться это очень важно согласился шаман «Мы с тобой должны находиться в одной параллели. Есть у меня один способ». «Только ничего курить не предлагай», — спохватился Макс. «Нет-нет, конечно». «Окей», — заметным облегчением выдохнул он. Жаль, времени у них совсем не осталось. Приходилось импровизировать на ходу. Но в импровизациях они успели поднатореть. «Я смогу закрыть часть дыры», — сказал Арсений. Ровно настолько, чтобы оставить запертыми те сущности, от которых мы освободим людей. Но на все наших сил не хватит. Поэтому, Макс, прости мне небольшую инициативу, Арсений перевел дух и продолжил: Я написал одному знакомому шаману и попросил о помощи. У еле, раз в несколько лет, собирались шаманы и проводили совместные ритуалы. Я объяснил ситуацию, и мой коллега бросил клич уже есть желающие приехать. «Совместными усилиями разлом будет закрыт». «Мощно!» — обрадовался Макс. «Спасибо». «Дата сбора пока неизвестна. Все едут из разных точек, кому-то на дорогу нужно больше времени, кому-то меньше, но затягивать с ритуалом не будут. Все организационные вопросы взял на себя мой знакомый, а мы займемся нашим делом», — закончил Арсений. Его щеки чуть порозовели, то ли от похвалы, то ли от важности момента то ли просто из-за одобрительного взгляда, который на него бросила Люсинда. Макс невольно перевел дух. «Нет, коллеги не поссорились. Уже хорошо». «Это просто замечательно. Чуть позже обсудим все детали. Нам нужно тщательно подготовиться к ночному походу. А сейчас... Сейчас мне нужно отыскать настоящую душу Зои. Не будем терять время. Арсений Люси, сопроводите?» «Конечно». Первая откликнулась девушка и, посчитав собрание оконченным, поднялась из кресла. Погодите, воскликнула Марина, Макс, я принесу тебе оберег. Я вчера его закончила. Корендованные шаманом машины шли в молчании. Макс старался сосредоточиться на работе и не думать о возможной неудаче. Улана в за весь день не позвонил, и это вселяло надежду, что Зоя пока находится в прежнем состоянии. Но что делать, если ее души здесь уже нет? «Макс!» — окликнула его на стоянке Люсинда, прежде чем сесть в машину. «Скажи, Андрея в агентство прислал мой отец?» Она ежилась на холоде, прятала в карманы, успевшие озябнуть руки, но взгляд ее светло зеленых глаз резал больнее колючего ветра. «Да», — не стал отпираться Макс. «Можно и так сказать. Станислав Родионович пригласил меня домой незадолго до этой поездки». «И?» — усмехнулась Люсинда. «Как тебе?» Макс понял, что имела она в виду не только диалог с ее отцом. «Впечатляюще! Как в Эрмитаже!» А разговор продолжала допытываться напарница с кривой улыбкой. Макс ожидал, что Люсинда рассердится, но ситуация ее будто позабавила. «Разговор был похож на игру, где мне сразу попытались поставить шах и мат, но закончили мы со счетом 1-2 в мою пользу». «Даже так?» — удивилась Люсинда — и восхищенно покачала головой. «Но раз Андрей в нашем агентстве, значит, все же ничья», — закончил Макс. От того, что Люсинда не стала сердиться, ему стало легче. Оказывается, этот секрет висел на душе камнем. Впрочем, все коллеги наверняка догадались, от кого и зачем к ним пришел Андрей. Люсинда заняла пассажирское место сзади, шаман водительское. Ехать пришлось недолго. Арсений припарковал машину на краю поля, откуда просматривалась территория туристической базы. С погашенными окнами, в сумерках, да еще с учетом всего случившегося, место выглядело пугающим. Но еще более жутким казался видневшийся вдали лес. Люсинда первая отправилась через поле к лишь ей ведомому месту. «Это было где-то здесь», — сказала она, остановившись примерно на середине. Покружив вокруг своей оси, девушка развела руками. Но сейчас я ничего не чувствую, только холод, и это обычный холод. Если замерзли, возвращайтесь в машину, предложил Макс. Действительно, незачем им всем стоять на ветру, но Люсинда с Арсением отказались. Максу быстро удалось поймать нужное состояние. Только вот оправдались его худшие предположения. Никто не вышел на контакт с ним. Макс звал и так, и сяк. Ничего! Сдался он, поняв, что нет смысла мерзнуть самому и морозить коллег. Нет здесь души Зои. Это значит, что она не договорила Люсинда, но слово ушла так и повисло в воздухе. Боюсь, что это так: возвращаемся, отрезал он и украдкой проверил телефон. Сообщений пропущенных звонков от Уланова по-прежнему не было, но Михаил Романович сегодня находился в поездке. Может, он не знал, что происходит в клинике с его дочерью. Впрочем, дурные новости отцу Зои наверняка бы сообщили сразу: Может, мы ошиблись, и душа Зои не покинула тело, неуверенно предположила Люсинда. Но Макс качнул головой. Помнил, что после визита в дом Улановых, и Люсинда, и Арсений единогласно сошлись во мнении, что в теле девушки будто нет ее души. В гостиницу возвращались в полном молчании но когда приехали Макс не стал задерживаться в номере, в который заселился к Марине, обняв девушку, он признался, что потерпел неудачу, но все утешения мягко перенес. Мариш, позови Наташу, Люси, Андрея и идите поужинайте. Мы с Арсением присоединимся позже. Нам нужно обсудить детали. Я предупрежу, что вы подойдете не сразу, сказала Марина, и он поблагодарил ее за заботу. Когда все ушли в столовую, Макс постучался к шаману. Тот его уже ждал, но ждал не только ради работы. «Как все прошло? Что ты узнал?» — спросил Арсений, едва Макс опустился в предложенное кресло. Сам шаман остался стоять посреди номера, сжимая и разжимая сцепленные перед груди в замок пальцы. Лина, она хочет уйти», — признался Макс. Когда он закончил рассказывать, Арсений, до этого слушавший с видимым напряжением, почти не моргая, с поднятыми плечами, Кивнул, но словно не Максу, а своим мыслям. Уголки его рта опустились, глаза подозрительно заблестели. Арсений поспешно отвернулся. Макс не отважился нарушить затянувшуюся паузу. «Я... я не могу принимать подобных решений», — выдавил наконец-то Арсений. «Это все слишком... слишком сложно и запутано. Он развернулся, и Макс тут же забыл сочувственные слова, которые собрался произнести таким несчастным арсений выглядел надежда юрьевна надеется что я помогу ее дочери, но этого никогда не случится элли говорила не обо мне твоя жена была влюблена в другого человека осторожно спросил макс нет качнул головой шаман и горько улыбнулся она любила и любит арсения своего мужа тогда Макс перестал что-либо понимать. Я не Арсений, и никогда не был женат ни на Элине дворцовой, ни на ком другом. Но я Сарири, уже тверже произнес шаман, и все так же горько улыбаясь, вздернул подбородок и расправил плечи, словно поднявшись на эшафот, решился на последнее слово. Сарири Канту отвергший свой дар Курандеро, который умер десять лет назад в перуанской деревушке. В ту ночь, когда он умирал, обычно шумная сельва стихла в скорбном молчании. В плотном влажном воздухе разливались тяжелые ароматы тлеющих трав, но вместо того, чтобы очистить его сознание, запахи мешали, отвлекали прилипчивой навязчивостью. Смерть, суча и перебирая многочисленными руками, подкрадывалась все ближе. Она уже не пугала, но томила невыносимой медлительностью. Саририй метался на лежанке, мысленно моля Альму затушить тлеющие травы, откинуть полок и впустить в хижину свежий воздух. Может так, подхваченная ветром, его душа наконец-то взметнется птичкой-кардиналом ввысь, прощальным взором оглядит родные места, И отправиться в последний путь. Сарире не хотелось, чтобы его сопровождала многорукая и безобразная смерть. Он хотел уйти сам, в полете, поймав воздушный поток под прощальные шорохи сельвы, которые сейчас гасил плотный полок. Но Альма собиралась с ним в путь, как и обещала, склонив голову так, что жесткие концы ее длинных кос щекотали Сарире голую грудь. Она, бормоча молитвы, обтирала его лицо, смоченной в настое тканью. Речитатив постепенно сменился тягучим пением, которое Альма то и дело прерывала горестными вздохами. Смерть подобралась совсем близко, уселась с Арири на грудь, придавила невыносимой тяжестью «Какой уж тут полет!» и хищно щелкнула челюстями. «Воздух! Вынесите меня!» — смог прошептать он. Ему вдруг невыносимо захотелось увидеть россыпь серебра на черном бархате неба. Просьба прозвучала почти безмолвно, но Альма ее услышала, поднялась и вышла. Вскоре она вернулась в компании двух сильных мужчин из поселения, и Сарири уложили на застеленные листьями носилки. Ночь была душной и жаркой, но его била дрожь. Жидкая кровь больше не согревала, сердце последними толчками прогоняло ее по ослабевшему телу. Альма вынесла тёплое бабушкино покрывало, взмахнула им, сгоняя, как назойливого кота, смерть. Но та лишь недовольно проворчала, проклятая. Никуда от нее не деться. Мужчины разожгли костер, к которому мотыльками потянулись другие жители деревни. «Молодой Курандера умирает!» — раздался почтительно скорбный шепот. Сарири, если бы мог, скривил губы в усмешке. Курандера, неспособный помочь даже себе. Он так долго считал свой дар цепью, приковавшей его к этой маленькой деревеньке и приговорившей к однообразным скучным будням, тогда как ему хотелось совершенно другой жизни, суетливой, яркой, полной событий и впечатлений. Сарири разорвал эту цепь и уехал из родных мест, чтобы вскоре сюда же и вернуться. С места, куда поставили носилки, виднелась хижина, в которой он родился, где в детстве засыпал, убаюканный сказками бабушки. Здесь же умерла от лихорадки мама, а потом и сама Аймара. Теперь рядом с этим жилищем, в котором поселилась уже Альма, умирал он. Воспоминания утешали и убаюкивали. Сарири окунулся в волны полузабытия, когда внезапно услышал голос бабушки. «Прими свой дар, Сари!» Он не увидел Аймары, но почувствовал ее присутствие. Бабушка, как и Альма, не оставила его. «Прими, Сарири!» «При... принимаю!» Он не готовился к церемонии посвящения, но та ночь для него и стала тем ритуалом. Альма поднесла к его губам чашу с горьковатым чаем, и один единственный глоток отобрал у него все силы. Но на смену каменной тяжести пришла невероятная легкость Или просто эта смерть, поняв, что он никуда не денется, соскользнула с его груди и заняла место в изголовье. «Я буду с тобой. Я провожу тебя, как обещала». Альма опустилась рядом на колени, смиренно наклонила голову и взяла молодого шамана за руку. Небо вдруг стало низким, звезды из мелких монет выросли до размера плошек. Сарири не сразу понял, что это не небо падало на него, а он к нему взлетал. Обратившись в птицу красношапочного кардинала, Курандера поднимался все выше и выше, оставляя далеко внизу родную деревню и подхвативших печальную песню жителей. Голос Альмы затихал, но зато громче зазвучал бабушкин. «Сейчас, Сари, сейчас, пока Альма ее отвлекает!» Он не понял, что имело в виду Аймара. Его вниманием уже завладели быстро вращающиеся яркие круги. Казалось, кто-то выплеснул на небо несколько ведер краски, разбавив траурную черноту радужным разноцветьем. Сари! Он улетел от земли так далеко, что деревня сжалась до размеров кулака. Яркие круги стали огромными и превратились в манящие его порталы. В какой из них нырнуть? В желтый, в фиолетовый, только не в зеленый. Зеленый сужался, превращался в точку, того и гляди, поглотит, раздавит и исчезнет. Сари, сейчас! Порталы внезапно схлопнулись, небо вновь стало бесконечным, черным и пугающе высоким. Сари ненадолго завис в невесомости, а потом будто кто-то с силой дернул его. Теряя легкость и наполняясь тяжестью, он полетел вниз. Земля стремительно приближалась, раскрывалась как ладонь. Секунда, мгновение, и он расшибется. Зачем все это? Зачем кто-то вернул его? Ради убийственного удара? Но удара не случилось. «Вспомни, Сари. Вспомни сказку про охотника, который обманул свою смерть. Я сдержала обещание. Мы ее обманем». Голос Аймары растворился в гуле чужих неразборчивых слов. Сарири коснулся чего-то мягкого и теплого, а потом наступила темнота, абсолютная и бесконечная. Пришел он в себя от того, что кто-то хлопал его по щекам. Жив, жив! обрадовался некто на его родном языке. Сарири открыл глаза и увидел позолоченную восходящим солнцем сельву. С непривычки он зажмурился. Где он? умер или все же каким-то чудом выжил альма альма позвал царири от чего-то чужим голосом и попытался сесть его тут же вырвало а когда он окончательно пришел в себя понял что находится в чужом теле молодая пара приехала в амазонию в свадебное путешествие глухо сказал арсений не проронившему ни слова максу. Им хотелось экзотики, и они соблазнились местной церемонией. Но без должной подготовки и не с настоящим шаманом все вышло из-под контроля, случилось несчастье. Арсений сделал паузу, надеясь, что Макс его перебьет, назовет все сказками, местным фольклором, но начальник с непроницаемым лицом продолжал молчать. Девушка сильно отравилась, но выжила, правда так и не пришла в себя. А ее муж... Муж умер. Рядом не оказалось никого, кто мог бы ему помочь. Все происходило далеко от населенных пунктов. Попытки привести в чувство мужчину оказались тщетны. Он умер. Арсений зачем-то взял с тумбочки свои часы, покрутил их в руках и положил на место. Макс и тут не нарушил молчания, только чуть пошевелился, меняя позу. Часы с глухим стуком опустились обратно на тумбочку. Арсений вздохнул и присел на краешек кровати. Одновременно с тем мужчиной в одной из перуанских деревушек умер молодой курандера Сарири. Его душа отправилась в последний путь, чтобы вернуться в мир мертвых и однажды вновь родиться. Правда, не скоро. Но старая Аймара, его бабушка, сдержала обещание. «Обманула смерть» наконец-то вымолвил Макс. По выражению его лица по-прежнему нельзя было понять, как он отнесся к такому признанию. Арсений даже разозлился на его знаменитый покерфейс, над которым, по слухам, раньше потешался Гера. Что Макс обо всем этом думает? Скажет, что такому плуту и обманщику не место в агентстве? И окажется прав. Как можно в их деле доверять тому, кто 10 лет живет под чужой личиной? «Да, как однажды, Сергей Степанович, твою. Только ты продолжаешь жить в своем теле, а я занял чужое. Я не убил того несчастного молодого мужчину, мужа Элины. Он умер одновременно со мной, и потому оказалось возможным провести ритуал возвращения моей души». Альма с Аймарой вступили в сговор и одержали победу. Душа настоящего Арсения отправилась туда, куда и должна была после смерти – а моя заняла его тело. Сердце даже не успело остановиться. Я не достиг мира мертвых, поэтому не забыл свою настоящую жизнь и настоящего себя. Но, подобно охотнику из притчи, облачившемуся в шкуру ягуара, ношу чужую жизнь. Мое тело похоронено. Чужая душа вместо моей попала в царство мертвых. Для пришедшей за мной смерти все якобы случилось как надо и я продолжаю прятаться от нее, живя под другим именем, будучи женатым на незнакомой мне женщине, прибавляя себе три года возраста и отмечая рождение в другой день». «И как же никто не догадался?» На лице Макса впервые промелькнуло удивление. «Сложности, конечно, были. Я ничего не знала о жизни Арсения» но все списали на случившуюся после несчастья амнезию, как и некоторые мои странности, вроде увлечения целительством, любви к эпатажу. Арсений со временем все больше принимал черты и характер Сарири, даже внешность его стала меняться. И никто уже и не помнил, каким был этот мужчина до поездки в Латинскую Америку. Вернее, в его новом окружении не оказалось никого, кто хорошо знал бы его прежнего. «Но Элину не обмануть», — попал в яблочко Макс. «Да, но она ничего не может сказать», — выдавил несчастную улыбку Арсений. «Только не подумай, что я живу, наслаждаясь всеми благами, которые на меня внезапно свалились. Для отца Илины я хорошо устроившийся пройдоха. Он бы давно вышвырнул меня из их дворцовых жизни. Но Надежда Юрьевна против. Она считает, что наша с Илиной якобы любовь поможет ее дочери выздороветь но этого не случится между нами нет никакой любви только плен макс встал прошел к окну и взъерошил темные волосы черт еле слышно пробормотал он силясь рассмотреть в сгущающихся сумерках что то только ему понятное по нашим поверьям я обманул смерть И если вытащу один кирпичик из фундамента лжи, обрушу все здание. Развод, скорее всего, приведет меня к смерти. А я пока не готов. Слишком сильно стал ценить жизнь. После того мира краски ярче, запахи сочнее, звуки мелодичней, чувства острее. И это всё не хочется терять. До недавнего времени я бы с тобой поспорил сказал, развернувшись Макс. «Но сейчас соглашусь». Начальник ненадолго задержал взгляд на браслете, который ему сплела Марина, а потом отрывисто спросил. «Кто-нибудь еще знает?» «Виктор, заливай. Мы дружим с детства, с тех самых пор, когда мама привезла меня из Перу в Москву. Он мой сосед, мы вместе ходили в школу. Только Витя учился на два класса старше. Виктор очень горевал из-за смерти Сарири». И однажды я приехал и открылся ему». И он поверил. Макс не спрашивал, а рубил вопросами. Хороший ли это признак? Что думает начальник? Выносит мысленно на вердикт? Арсению вдруг стало тошно, невыносимо тошно от мысли, что сейчас, в этот самый момент, он теряет друга. Оказывается, Макс как-то незаметно вошел в круг самых близких людей, в котором и было-то всего несколько человек. Виктор да Альма. «Поверил. Я рассказал ему вещи, которые могли знать только мы двое. Виктор помог устроиться мне в моей новой жизни». Начальник прожег его взглядом темных глаз и едва заметно качнул головой. «А ты? Ты мне веришь?» — задал сакральный вопрос Арсений, когда пауза затянулась и стала невыносимой. Макс снова взъерошил и без того растрепанные волосы и вздохнул. «Лучше бы ты все это придумал, чтобы оправдать замалчивание своего семейного положения и интерес к Люсинде. Люси знает, что я женат. Обещаю, что мы больше не доставим тебе ненужных проблем. Надеюсь, но слабо в это верю», — скупо улыбнулся Макс. «Ладно, давай обсудим рабочие вопросы. Дело рискованное, а у нас, как у саперов, нет права на ошибку». «Наш тандем должен быть сплоченным как никогда. Особенно сейчас, когда мы оба понимаем, кто наш настоящий противник. К сожалению, этот противник куда хитрее, умнее и сильнее предыдущего врага», — согласился Макс. «Можешь во всем на меня рассчитывать», — сказал Арсений, протягивая руку. Макс крепко сжал его ладонь, и этим рукопожатием они будто подписали нерушимый договор. Они перебрали все немногие маракасы, которые привез с собой Арсений. Макс больше всего заинтересовался связанным в небольшую метелку пучком красных и синих перьев. Видимо, его внимание привлекло их происхождение, явно не голубиных. Арсений перечислил травы, которые захватил, не забыв упомянуть, что это самые обычные местные полынь, мята, зверобой они привезенные с другого континента, изменяющие сознание. «Я вхожу в транс за счет ритма, танца и пения», — пояснил Арсений. «А это больше для антуража, хотя правильно составленные сборы могут послужить защитой для Люсинды и Андрея». «Я бы оставил Люси в гостинице», — вздохнул Макс, явно недовольный тем, что придется подвергать риску и девушку. «Но она с ее чуйкой сэкономит нам время и силы. Да и попробую уговорить ее остаться». «Где движ, там и Люсинда. отчаянная девушка», — помрачнел Арсений. «Знаешь, Макс, я даже немного тебе завидую. Она же на амбразуру лезет из желания защитить тебя. Как друга», — напомнил Макс и вытащил телефон. «Так, пора на ужин, иначе без еды останемся. Вряд ли нас станут ждать до полуночи. План у нас есть, поужинаем, немного отдохнем и за дело». Арсений не стал возражать, что ему, наоборот, лучше перед работой воздержаться от еды. Как бы Макс не отказался за компанию от ужина, а медиуму нужно запастись силами. «Подожди пару минут. Поставлю телефон на зарядку и сниму свитер. Жарко!» — попросил Макс. Он ушёл к себе, а Арсений вновь обвел взглядом разложенные на кровати погремушки. Какие взять на дело, он определился. Остается приготовить защитные травяные сборы. В ожидании Макса он убрал лишние маракасы, оставив только нужные. Не свои любимые берестяные бревнышки, а неудобные погремушки, вырезанные из дерева и наполненные мелкими камешками. Он не любил их из-за веса и массивной ручки. Но сейчас чувствовал, что пришло время, и этих практически никогда не используемых. Увлекшись подготовкой, мысленно прокручивая весь случившийся разговор, Арсений не сразу понял, что Макс слишком задерживается. Встревожившись, он вышел в холл и постучал в соседний номер. Ему не открыли. Арсений выждал и снова постучал. Конечно, Макс мог бы и сам уйти на ужин, но... Нет, не мог. Арсений заколотил в дверь кулаком, и в тот момент, когда решил отправиться за помощью, ему открыли. Макс, одетый в джинсы и светло-синюю футболку с темнеющим на груди маленьким кровавым пятнышком, отнял от лица ком салфеток и прогнусавил. «Проходи!» Снова зажав нос бумагой, он отправился в ванную. «Пожалуйста, скажи, что ты просто впечатался в шкаф и потому разбил нос», проворчал ему в спину Арсений. Перевернутая тумбочка, валявшийся на полу свитер и так, они не подключенный к зарядке мобильной на кровати, «Говорили о том, что здесь что-то произошло». Макс не ответил, отвернул кран и зачерпнул холодной воды. Арсений остановился в дверях ванны и скрестил на груди руки. «Могу помочь. У меня есть заговор от кровотечения. Однажды я его на тебе уже испытал». «Так кто был заговор». «Я думал, мне помог жгут из твоего шарфа», — Саронизировал Макс. «Не надо, побереги силы. Кажется, уже прошло». Он закрутил кран и взглянул на себя в зеркало. Оттянул футболку, рассматривая на груди пятнышко. «Что произошло? На тебя напал призрак?» — спросил Арсений. «Не совсем. Не совсем призрак». Несмотря на тревожную ситуацию, Макс от чего-то был довольным, даже радостным. Выйдя из ванной, он потянулся за своим мобильным и пояснил. «Душа Зои. Она здесь. Не ушла, как я подозревал. Я сейчас напишу Михаилу Романовичу». «Нет, не напишу. Телефон разрядился». Арсений поставил на место тумбочку и протянул зарядку. Все это он проделал молча, сердито-хмуря брови. На запястье Макса отсутствовал кожаный браслет. Неудивительно, что медиум без должной защиты дообщался до кровотечения из носа. «Где твой оберег?» — не выдержал шаман, наблюдая за тем, как Макс подключает телефон. «В ванной». Хотел умыться, а браслет мешал. «Святые попугаи!» — сердито воскликнул Арсений. «Что за дурная привычка — снимать охранку? Сейчас, особенно сейчас, ты в этом браслете и спать должен, и душ принимать!» «Ладно, ладно», — поднял, сдаваясь правую руку, Макс. «Сейчас надену. Не ты, а Марина. Она сделала оберег, она и должна надеть его на тебя». «Скажу ей, чтобы она браслет изнутри моментом намазала, чтобы ты его больше не мог снять». «Ладно, шаманище, не ругайся». «Понял», — засмеялся Макс, принес из ванной браслет и сунул его в карман джинсов. «В общем, я только закончил умываться, как услышал грохот», — начал он, присев на край кровати. «Сначала подумал, что это либо призрак, обитающий в гостинице, либо погибшая Полина». Но передо мной возникла Зоя, одетая в длинное платье и с заплетенными в две косы волосами. Наверное, она в таком виде тут ходила. Не знаю, может, потому что на мне не было браслета, но я не только увидел душу, но и случившееся осенью». «Не в браслете дело», — быстро поправил Арсений. «Расширяются твои возможности. Мы об этом говорили. Ты принял свой дар, не считаешь его больше проклятием и эмоционально с Мариной раскрылся». «Сейчас ты гораздо восприимчивее, чувствительнее, чем раньше». Как бы там ни было, я не только понял, что душа Зои все еще здесь, но и увидел картину произошедшего. Блогер Полина захотела снять красивый закат и отправилась к озеру одна, без подруг. Я не увидел тварь, которая на нее напала, но понял, что девушку что-то испугало. Полина стояла на мостике, бежать ей было некуда. Она попятилась и упала в воду. Боролась она, к сожалению, недолго. «Тварь успела в нее вселиться?» — по-деловому уточнил Арсений. «В том-то и дело, что нет. Полина, как я понял, умерла раньше и стала неинтересна сущности. Эти мертвые души ищут живых людей. Мёртвое не может оживить мертвое «Ясно», — коротко ответил шаман. Полину нашла Зоя. Суматохи не сразу поняли, что пропала Мирослава, но оказывается, на самом деле мертвую Полину первой обнаружила именно Мирослава. В нее и вселилась та тварь, которая изначально пыталась завладеть Полиной. Понимаешь? Еще бы. Мирослава с подселенцем скрылась, допустим, в лесу. Скорее всего, появилась ночью, постучала к Зое. Уланова поначалу обрадовалась подруге, но потом заподозрила неладное. Я не понял, что именно, но что-то Зою и насторожила, и напугало. Она бросилась бежать, Мирослава за ней, но не догоняла, а вела в ловушку. Впереди, в поле, Зою поджидала другая тварь. «Ну, а дальше ты знаешь». Мирослава с подселенцем успела уехать еще до приезда родных Зои и Полины. Улановы привезли домой дочь тоже с подселенцем. Полину похоронили. Дальше Зоя и Мирослава несколько месяцев жили с двумя душами: собственными и мертвыми, пока мертвые постепенно не вытеснили настоящие. Да, кивнул Макс, полное вытеснение произошло буквально на днях. Мирослава не смогла жить с мертвой душой и погибла. Случилось это скорее всего потому, что ее настоящая душа не стала задерживаться в нашем мире и отправилась в другой. Зоя, Зоя пока держится, но держится за счет того, что ее настоящая душа вернулась в эти места, где все и произошло. Мы не ошиблись. Люсинда ее и почувствовала. Нам, а особенно Улановым, очень повезло. «Есть шанс все исправить хотя бы с Зоей!» «Ты смог объяснить ей, что собираешься сделать?» «Да», — чуть улыбнулся Макс. «Завтра Улановы должны быть здесь, а этой ночью нам предстоит сложное дело». Он хлопнул ладонью по колену и поднялся. Из коридора донеслись голоса возвращающихся с ужина коллег. «Не лучше было бы все немного отложить, Макс?» — спросил Арсений. Ты после долгой дороги и сразу в непростую работу. Отложил бы, но лучше не терять драгоценное время. Похоже, твари активны именно ночью. Ждать до следующей, дать им фору. Жаль, конечно, что вместо празднования твоего дня рождения я тащу тебя в темный и опасный лес. Это не настоящий мой день рождения, напомнил Арсений. Да и отметить я хотел бы его не здесь, а в Москве. Я впервые планировал устроить фиесту. «Хорошо, будет тебе фиеста. С танцами и дымовыми шашками из магазина приколов», — улыбнулся Макс и оглянулся на вошедшую в номер Марину. «Вы ужинать собираетесь?» — спросила девушка. «Собираемся. Вот прямо сейчас», — засмеялся Макс и вытащил из кармана браслет. «Мариш, завяжи его снова, пожалуйста». «Зачем ты его снял? Начала она, но он оборвал ее сердитый шепот поцелуем. Арсений ухмыльнулся и, когда поцелуй затянулся, кашлянул в кулак.